Глава 19. Наступило время приема. Мне на выбор принесли несколько платьев, чему я была очень удивлена. Я остановилась на совсем простом в сравнении с другими. Платье оказалось насыщенного вишневого цвета, с аккуратным вырезом на груди, корсетом на шнуровке и коротким рукавом. К сожалению, все платья оказались с короткими рукавами, Поэтому мои синяки будут всем видны. Вчера ко мне больше никто не заходил, поэтому я гуляла с Маргарет по садам. От нее я узнала, что моим родителям и сестре сообщили, что я в полном порядке и уже скоро вернусь в академию. Ни рано, ни Генри я не встретила. Вернее, видела принца, но он будто бы специально старался избегать меня. Хотя с чего бы это ему делать? Возможно, он не хочет, чтобы другие видели, как он общается со мной, так как я не из знатной семьи. Видения прекратились, что меня немного настораживает. Раньше они были чаще, а сейчас совсем ничего. Вот я стою перед зеркалом и смотрю на себя. Красиво. Удивительно, как одежда может влиять на внешность человека. Прическу мне сделали точно такую же, как и вчера. Обувь дали на невысоком каблуке, из-за чего теперь мой рост слегка увеличился. За мной зашла Маргарет. «Вы готовы?» «Да». «Идем?» «Да, пройдемте». Кажется, к приему дворец украсили цветами. Когда я вчера ходила по этим коридорам, то цветов не было, а сейчас они практически везде. Даже запах поменялся. «А в честь чего прием, Маргарет?» Спросила я, потому что не знаю даже этой элементарной вещи. Зимний бал во дворце будет гораздо позже, после новогодних праздников. Да, его всегда устраивают после, а не перед. О, видимо, она удивилась тому, что я не знаю, наследному принцу будут присматривать подходящую кандидатку. Вот как. Да, поэтому все трансляции запрещены. Ради безопасности будущего выбора его высочества. Ведь женщины бывают коварны и могут захотеть избавиться от конкурентки. Либо те же завистники, пояснила она, а я облегченно выдохнула. Не хочу, чтобы кто-то знал, что я буду на этом приеме. Не место мне там. Мисагата, вы не будете против, если дойдете сами? Мне нужно отлучиться. Извиняющимся тором спросила Маргарет. Конечно, нет. Только в какую сторону мне идти? На первом повороте налево, после еще один поворот налево, и вы на месте. Там будут открыты большие двери. «Хорошо. Спасибо, мисс Агата». Я направилась туда неспешным шагом. «Это не моя судьба. Сестра любит такое, всякие приемы, балы и внимание. Я не любитель подобного. Жаль, что Барбры здесь нет». «Еще у Маргарет я выяснила, что победителей в последнем испытании не было». Оно было досрочно закончено из-за всей этой ситуации с нападением. Как сформируется от этого рейтинг, для меня остается загадкой, как и для всех. Я уже стала подходить к первому повороту, как услышала в том направлении голоса и от чего то замедлила шаг. Стражи в этом коридоре не оказалось. Зачем ты пригласил эту девчонку? Было правильным отправить ее сразу в академию, как только она пришла в себя, отец. Узнала я голос принца. «Из-за тебя, сын», — спокойно отозвался его величество, — «люди любят добрые поступки. Пусть все посмотрят на нее, ты в их глазах будешь настоящим героем». Я совсем остановилась, внимательно вслушиваясь в их разговор. «Неужели речь обо мне?» «Ей здесь не место», — буквально выплюнул Генри. «Тогда зачем же ты, дорогой сын, спас ее?» — задал ему вопрос император. У меня все жалось внутри. Я захотела развернуться и уйти прочь, но еще больше хотела услышать ответ. Люди любят добрые поступки, усмехнувшись, повторил он слова своего отца. Я оставил ее там, но потом решил, что это понравится людям, если вернусь. В их глазах наследный принц выступит настоящим героем. Девчонка ничего не значит для меня, как и ее жизнь. Одной меньше, одной больше. Не имеет никакого значения. Из глаз покатились слезы. А я-то думала. Глупая. Принц заботится только о своем имидже, как и его отец. Яблонька от яблони недалеко падает. Тогда сыграй свою роль до конца и станцуй с ней для приличия, посоветовал его величество и, судя по звуку, стукнул сына по плечу. Людям это понравится. Я перестала слушать их разговор и ретировалась, войдя в первую попавшуюся дверь. Слава светлым, за ней никого не оказалось. Это оказалась одна из множества спален. Видимо, она пустует, так как многое мебель здесь накрыта. Я не сдержалась и разрыдалась. Как можно быть такими расчетливыми людьми? Я искренне подумала, что в принце есть что-то действительно хорошее, но нет. Там ничего нет. На месте его сердца находится пустая дыра, не больше. Он вернулся только из-за того, что люди это оценят. А если бы он там умер? Не умер. Генри все рассчитал. Вот ведь. Для него и императора абсолютно ничего, не стоит чужая жизнь. Ужасный человек. Они ужасные люди. Я постаралась успокоить свое дыхание и вытерла слезы тряпкой, которую нашла здесь. Я пойду на этот чертов прием, а завтра моей ноги не будет в этом месте. Уверена, что вышла из этой комнаты, я с красными глазами, но мне все равно. Пусть принц и кажется для всех героем, но теперь я знаю правду. Он далеко не герой. Я зашла в зал, и меня тут же представили всем. Очень многие повернулись в мою сторону, чтобы увидеть девушку, которую спас принц. Ни один из присутствующих здесь мне не знаком. Большое количество молодых девушек... видимо они кандидатки для его высочества. Все красивы, будто сошли с картин известных художников. Среди них я ощущаю себя белой вороной, к тому же побитой, с синяками. Его величество и его высочество уже сидят на своих местах и смотрят на всех. Если император глядит с ноткой интереса на гостей, даже порывается встать, чтобы с кем-то поговорить, то принц обводит все вокруг абсолютно скучающим взглядом ровно до тех пор, пока не утыкается глазами в меня. Генри щурится, и что-то напоминающее злобу застывает в глазах. «О, Ваше Высочество, это чувство абсолютно взаимно. Я не удостаиваю его чести и не опускаю голову в знак уважения, а поднимаю слегка подбородок и ухожу в сторону девушек, сидящих на стульях». Девушки машут на себя веерами. и поглядывают на меня все чаще по мере моего приближения к ним. Начинают о чем-то перешептываться между собой. Я даже не стала вслушиваться в их разговор. Оформлено здесь все по-королевски. Вся знать, которая только есть в Киралиусе, сейчас находится именно здесь. Я увидела и услышала, что представили Кирана. Мистер Саргард направился в сторону императора, вежливо улыбаясь тем, кто попадается ему на пути. Кейран одет в белый комзол, который подчеркивает его загорелую кожу. «Какого это было?» Услышала я женский голос рядом с собой. Повернув голову, наткнулась на неизвестную брюнетку примерно моих лет. «Что именно?» Не совсем поняла я, о чем речь. «Быть спасенной принцем?» Пояснила незнакомка и улыбнулась. «Меня это взбесило. Да, Генри спас меня от отчасти, но я его спасла раньше. Если бы не мое видение, то мы оба сейчас, скорее всего, были бы в земле. Вообще-то этот вопрос нужно задать принцу. С такой же тошнотворно милой улыбкой проговорила я, потому что благодаря мне мы сейчас с ним здесь. Она нахмурилась, потому что не поняла, о чем речь. Девушка уже собралась что-то еще сказать, но ее опередил знакомый голос. «Агата, не соизволишь ли потанцевать со мной?» Мои губы сами растянулись в искреннюю улыбку, а после я повернулась к своему другу. Конечно. С радостью согласилась я. Георгий тоже приоделся сегодня. Так как в большинстве случаев я его вижу в Академии, то такой наряд на нем мне непривычен. «Ты спас меня, спасибо», — облегченно выдохнув, — сказала я, — «и что ты здесь делаешь, Георг?» «Хороший вопрос, как раз хотел задать тебе его». Мы прошли с ним в центр зала. Отец забрал меня из академии, сказал, что данное. Мероприятие нельзя пропускать ни в коем разе. Друг положил одну руку мне на талию, а вторую взял свою, я же положила руки ему на плечи. Я думал, что ты лежишь под присмотром лекарей, собирался узнать, как можно попасть к тебе, Агат. Со вчерашнего дня я уже не под их присмотром, вернее, они только перевязывают мне рану. Я рад, что ты жива, подруга. У Георгия отразилось сожаление в глазах. Ты даже не представляешь, Агат, что мы чувствовали в тот момент с твоей сестрой, когда все это транслировалось через сферу. Находясь в том же лесу, что и ты, и знать, что ничем нельзя помочь. Это ужасно, Георгий сжал мою руку. Почему ты перестала оставлять отметки? Я подумала, что от этого не будет никакой пользы, пожала плечами я. Боюсь... Принц решил бы избавиться от вас, если бы вы попались нам на пути. Как там Барбара? Она очень переживала за тебя, но когда узнала, что с тобой все в порядке, то немного расслабилась. Выяснили, кто были эти люди, как думаешь? Их поймали? Думаю, что правду мы не узнаем, даже если они что-то выяснят, предложила я, а потом подумала, могу ли я доверять Георгию, если скажу про их смерть. Георг, они. «Мертвы!» «Мертвы?» Друг от удивления даже сбился с ритма. «Да, так вчера император сказал. Кто их убил? Его высочество и мистер Саргард, совсем тихо, едва шевеля губами», — ответила я. Георгий замолчал, видимо, обдумывая мои слова. «Да, у меня был похожий шок. Не думал, что принц способен на убийство. Он намногое способен». Не сдержалась я и ляпнула эти слова, вспомнив разговор Генри и Императора. «Что ты имеешь в виду, Агата?» Нахмурившись, решил уточнить друг, что его высочество поступает не из благих намерений, а только из-за личной выгоды, Георгий. Георг не стал допытываться, за что я ему очень благодарна, и мы спокойно станцевали оставшуюся часть танца. «Пора менять партнеров, заявил голос сзади, как только эта музыка подошла к концу. Георг руки с моей талии не убрал, а я обернулась, посмотрев на принца. «Ваше Высочество», — отозвался друг и склонил слегка голову перед Генри. Последний пристально глядит на меня, лишь бросив мимолетный взгляд на Георгия. «Потанцуем», — говорит мне принц, и он не спрашивает это, а... «Приказывает». Я хочу кинуть ему едкую реплику в ответ, но сдерживаю себя в последний момент, все-таки не стоит забывать, кто передо мной. Я хочу пить, Георг, говорю и смотрю на друга, пойдем выпьем. Лучше его высочество проигнорирую. Только Георгий хочет что-то сказать, как в районе локтя, меня хватают за руку сильно, но не больно. «Один танец, Агата, как раз Георг сходит принесет тебе выпить», — сказал принц, — и буквально вырвал меня из рук Георга, отащив на несколько шагов в сторону. «Не хочу я с тобой танцевать!» Шепотом кричу я ему и стараюсь вырваться так, чтобы никто этого не заметил. Тут я понимаю, что только что осеклась и обратилась к его высочеству на «ты». «Вот ведь!» «Что с тобой?» Задал вопрос Генри и нахмурился, и, кажется, не заметил моей оплошности. Пришлось начать танцевать с принцем, так как уже заиграла музыка. Он взял меня точно, как и Георг, только прислонил к себе гораздо ближе. «Со мной все отлично», — ответила я, и принципиально стала смотреть, куда угодно, но только не ему в глаза. «Не думаю, что это так. Бросьте, ваше высочество, со мной можете не притворяться. Пришлось вернуть взгляд к принцу. Я знаю, какой вы на самом деле». «Да?» Генри усмехнулся и прижал меня к себе сильнее, От чего я тихо ахнула. Какой же, притворяетесь героем, хотя таковым не являетесь. Делаете только то, что выгодно вам, я совсем забылась и начала высказывать ему то, что думаю, вы прямо копия своего отца. Генри сдвинул брови и навис надо мной. при этом в танце он опустил меня назад так, что не падаю я только благодаря ему. С чего же ты сделала такие выводы? Он резко поднял меня. И его лицо оказалось в паре сантиметрах от моего. С того, что я слышала ваш разговор с императором, сегодня в коридоре. Между нами повисла тишина. Мне показалось, что она длилась целую вечность. Наследный принц даже глаза отвел в сторону. Генри придвинул меня еще ближе к себе, хотя уже казалось, что больше некуда, и шепотом произнес на ухо. Я сказал это специально. Для отца. Сердце от чего-то забилось быстрее. «Если это правда, то зачем?» Не поверила я. «Это правда. Я не могу тебе пока что ответить на этот вопрос, Агата». «Я тебе не верю», — сказала я. «Дело твое, но я тебе еще ни разу не врал». Тогда другой вопрос, решила перевести я тему. «Снова играем в эту игру». Усмехнувшись рядом с моим ухом, отчего у меня пошли мурашки. задал вопрос его высочества. «Нет. Это другая игра под названием. Агата спрашивает, а его высочество отвечает. Предыдущее мне нравилось больше, я телом ощутила, как он улыбнулся. Почему Киран велел мне молчать про сферу? Что он ее сбил ножом, а она не сломалась сама по себе? «Потому что я ему велел это сказать тебе». «Зачем?» «Это касается того, что я не могу тебе рассказать», — спокойно ответил он. «Но скажу так, что это не стоит никому знать, кроме нас. Ради твоей безопасности». «Что ты скрываешь?» Не удержалась я и снова перешла на «ты». Генри вернулся глазами ко мне, сокращая до минимума между нами дистанцию. От этого я даже дышать стала медленнее. «Всему свое время, Агата». Эта музыка закончилась, и заиграли следующую, но принц не выпустил меня, продолжив танцевать со мной. Еще один танец. Я кивнула и отдалась танцу. Иногда стоит расслабляться. На некоторое мгновение другие люди перестали существовать, остался только принц, я и музыка с танцем. Он уверенно ведет и смотрит только мне в глаза. А глаза? Какие все-таки красивые у него глаза? У нашего императора они светлые, а у Генри темные, как сама тьма. Наверное, у его матери были такие. Я вспомнила, перед тем, как отключиться тогда, то смотрела на принца, видела его взгляд, всю черноту его глаз. В тот момент мне было страшно, а сейчас? Спокойно. Я отвлеклась, потому что мне стало неловко, и решила просмотреть по сторонам. Это странно, но большинство смотрит на нас и перешептываются. Чему они так удивлены? Что принц танцует с девушкой? Спасибо тебе за то, что вернулся. Все же решила поблагодарить я его, даже если ты сделал это ради выгоды. Ты спасла меня, а я тебя, прокомментировал Генри мои слова. И да, я сделал это ради тебя, Агата. Мы снова замолчали. От его слов у меня сама собой от чего-то образовалась улыбка. Кто-нибудь знает, что ты видящая? Спросил принц. Я отрицательно покачала головой. «Только ты. Пусть так и остается, не рассказывай об этом никому. Даже родным», — посоветовал Генри. «То есть ты думаешь, что я не могу доверять родным?» «Не согласилась я, они. Думаю, что они могут быть в опасности из-за этого», — пожал плечами принц. «Хотя доверие здесь роль тоже играет». «В опасности? Из-за чего именно?» Ты же им по какой-то причине не рассказала. Вот ты мне и скажи, Агата. Я замолчала. Хватит на сегодня откровений. Принц все это время вел уверенно, хоть я и не знаю этого танца, но ни разу не споткнулась и не оступилась. Когда эта музыка закончилась, то Генри словно нехотя убрал руку с моей талии и захотел что-то сказать, но его опередил подошедший Кейран. Генри, Агата, обратился он к нам. Переводя взгляд туда-сюда, думаю, стоит поменяться партнерами, а то люди подумают не то. Что ты имеешь в виду? Спросила я, так как не поняла. Количество танцев, ответил за него Генри, да, ты прав, Кейран, и удалился после этих слов. Я же вспомнила, о чем речь. Есть определенные правила для танцев. Любой может станцевать с кем пожелает, по обоюдному согласию, не более одного раза. Это могут быть даже совершенно незнакомые люди. Два раза, не меняя партнера, танцуют лишь те, кто состоят в отношениях, чаще всего это невеста и жених. Три раза, также не меняя партнера, и более танцуют лишь женатые люди. Я сейчас с принцем станцевала два танца подряд, то есть присутствующие подумали, что мы с ним в отношениях. Просто класс. Я прикрыла глаза, понимая, что облажалась. Как я могла забыть данное правило? Предлагаю исправить эту ситуацию и станцевать со мной тоже два танца, предложил Кейран. Так люди подумают, что ты просто любишь много танцевать. Отличная идея. Кейран взял меня более нежно, нежели принц, но не так, как Георг. Я стала смотреть ему в глаза, изучая его лицо. Все-таки шрам ему даже к лицу. Никогда не думала, что люди могут идти шрамы. пока не встретила Кирана. «Могу задать вопрос?» Спросила я, на что получила утвердительный кивок. «Возможно, это многие спрашивают, но откуда шрам?» Обычно люди стесняются это спросить, улыбнувшись, словно это ему что-то напомнило, ответил Киран. «Хотел бы рассказать, что это произошло в одном из сражений, но нет. Мне было десять. Отец сильно пил на тот момент и бил мать, рассказывает он это, словно не свою историю, а чью-то другую, схватил нож и неудачно замахнулся на нее. Я был позади него и постарался остановить его. У меня получилось, но теперь это, Кейран подмигнул мне, досталось на всю жизнь. Кстати, с тех пор отец не пьет. Ты был смелым ребенком, сделала я вывод и покружилась, когда мистер Саргард отпустил меня для этого движения. Скорее, я был бесстрашным, Агата. Ты говоришь это так, словно в этом есть что-то плохое. Разве бесстрашие, это плохо? В большинстве случаев да, ответил он, и пошла серия быстрых поворотов, из-за которых у меня начала кружиться голова. У таких людей отсутствует чувство страха, а если оно и есть, то совсем на минимуме. Такие люди не думают о последствиях. О том, что может случиться из-за их выбора. Но ты спас свою мать. «Спас, да? Но это дело случая, простое везение, что нож прошелся по лицу и не задел глаз. Нельзя полагаться только на везение, оно не всегда будет работать, Агата». Я вспомнила ситуацию с принцем. «Ведь мне тоже повезло. Если бы стрела попала на пять сантиметров правее, то я бы умерла». «Зачем ты спасла принца?» Задал встречный вопрос Киран. От удивления у меня глаза расширились, поэтому я не успела сделать вид, что не понимаю, о чем идет речь. «Не знаю», — честно призналась я, — это были рефлексы, не могу объяснить по-другому, — Киран. Я заметила странное движение в лесу, а дальше случилось то, что случилось. На тот момент я не думала о последствиях, вернее, не успела подумать. «Тебе тоже повезло, Агата». Только в следующий раз все может закончиться совсем не так хорошо. Знаю, тогда задам еще один вопрос. Можешь не отвечать, если хочешь, но ответь хотя бы для себя. Так ты поймешь, к кому относишься, пока Киран это говорил, то начался уже второй танец. Зная, как все закончится, ты поступила бы так же. Я не ответила вслух. Да, я поступила так же, ведь мы оба остались живы. А вот если бы Генри бросил меня там, то не знаю. Может быть, и не стала спасать его. Хотя, кого я обманываю? Я не смогу с закрытыми глазами смотреть, зная, что другому будет грозить опасность. Зачем ты сломал сферу, Кейран? Чтобы помочь, ответил он, как и обещал. Кому помочь? Вам, Агата. Но как это могло помочь? Яснее не стало, наоборот. Возникает еще больше вопросов. Это уже другой вопрос, который пока что останется без ответа. Просто знай, я рад, что ты жива. Эти слова разлились теплым в моей груди. Танец вскоре подошел к концу. Я вернулась на свое прежнее место, мысленно надеясь ни с кем больше не танцевать сегодня. Когда опустилась на стул, то мой взгляд случайно упал на танцующего принца с очень красивой девушкой. Мне не понравились те чувства, которые я ощутила, когда продолжила смотреть на них. Нет, так не должно быть, Агата. Генри столкнулся со мной взглядами, но ни он, ни я не отвели глаза. Его высочество продолжило танцевать с этой девушкой. Прервал наш зрительный контакт, подошедший Георгий. Только не говори мне, Агата, что и ты туда же. Куда? В общество сохнущих по принцу, улыбаясь. ответил друг, протягивая мне мой напиток. «Эй!» Я его легонько стукнула по руке, но напиток все-таки приняла. «Неправда. Я просто рассматривала танцующих». «Спасибо». «Конечно». Георгий сел рядом. Мы с ним поболтали, после чего я ушла к себе, так как мой взгляд постоянно сам по себе отыскивал принца и новую танцующую с ним девушку.